Глава 24. Вместе с Галенданом на границу Круга Правды вышел и его адвокат Алариэль Эрельен. Кира давно заприметила этого эльфа, он сидел рядом с деканом и часто шептался с ним. Эльфийский защитник обладал утончённым обликом и роскошной гривой серебряных волос, опускавшихся ниже пояса. Стоило ему занять место за небольшой конторкой, расположенной слева от кафедры судьи, как несколько оборотниц и человеческих женщин, находящихся в зале, томно вздохнули. Сама Кира сдержанно хмыкнула, но ни её знаменитое эльфийское обаяние не действовало, да и не по вкусу ей были смазливые блондины. Вот харизматичные брюнеты с сильными, чуткими пальцами, способными удержать хрупкую колбу Эльв бросил на Ларетто острый взгляд, то ли оценивая противника, то ли обещая неприятности. Его голос палился медовой патокой. Частный адвокат пятой ступени Аларель Эрильен вашим услугам, господа и дамы. Мне выпала честь представлять и защищать в суде интересы благородного лоусиэля Галиндана. Хм, отреагировал судья, не скрывая издевки. А есть что защищать? Господин Галендан, поведайте суду, в каких отношениях вы состояли с обвиняемым Кифом Руссаном? Защитник дернул ухом, а декан изысканно поморщился, мол, где он, и где студент недоучка? О каких отношениях может быть речь? Но от внимательного глаза и намерянке не укрылось, что надменный эльф напрягся. Я вёл у него курс зелиеварения, а вынужден был процедить Галендан. Вы знали, что два студента этого курса погибли при странных обстоятельствах? Да, ваша честь. Эльф скрипнул зубами. Вы имеете к этому отношение? Он бы хотел активировать магию и уничтожить этот жалкий вертеп вместе со всем содержимым, но круг правды требовал лаконичный и правдивый ответ. Да, выдавил Галендан через силу. Я облегченно выдохнул, когда услышал голос своего адвоката. Протестую, Ваша честь, как известно, круг принимает за правду слова, в которые верит свидетель. Мой клиент искренне верит, что имеет отношение к гибели своих студентов, ведь он отвечал за них и должен был защищать Этот груз вины еще долго будет давить на его плечи, но благородство господина Галендана не позволило ему забыть о семьях погибших. Он уже связался с ними, высказал соболезнования от имени академии, а своего лично, а также выплатил им компенсацию из собственного кармана. Разве это не доказательство того, что мой клиент один из благороднейших эльфов Светлого леса? Патетически воскликнул адвокат в конце речи. Он прижал руки к груди и закатил глаза, всем лицом выражая преклонение перед великодушием клиента. По залу прошёлся восторженный женский вздох, а в ложе присяжных загудели эльфы, соглашаясь с адвокатом. Судья Броудерхайм поморщился, но протест принял. "Вот это загнул", потрясённо выдала Кира. "Это ж надо так ловко вывернуться. Мы вас об этом предупреждали, леди Лоретта". Напомнил вампир. Алориэль Эрилиен владеет таким искусством риторики, что способен убедить кого угодно и в чем угодно, даже круг правды. Но у нас тоже есть козырь. Кое-кто ненавидит ушастых выскочек также люто, как дети ночи. Алистер кивнул на мрачного дракона в прокурорской мантии. Тот всё это время сидел за кафедрой по правую руку от судьи, молча слушал и делал себе какие-то пометки, но после полной экспрессии речи эльфийского адвоката поднялся и заговорил. "Тэшаэр обвинитель новой башни. Опрос свидетелей уже закончен, но у меня остались кое-какие вопросы. Господин Галендан, оставайтесь на месте до дальнейших распоряжений. Охрана, доставьте обвиняемого Кифа Русана в дополнительный круг правды." Да вой же хоборотня вернули студенты. Келион показался ещё несчастнее, чем прежде, когда давал показания. Да и чему радоваться, если солгать не даёт круг правды, а сказать правду клятва верности, данная одному злопамятному эльфу. Судья Броудер Хайм, позевывая, задал обвиняемому стандартные вопросы и активировал магию круга. За окнами быстро темнело, народ в зале уже начинал ерзать, поглядывая на двери. В ложе присяжных кое-кто даже задремал, прикрываясь бумагами. Только эльфы продолжали сидеть прямые как палки, с постными лицами и холодно поблескивать глазами. "Прошу, господин Уришар", кивнул судья. "Задавайте свои вопросы". "Благодарю, господа". Обвинитель повернулся к Кифу и Галендану. Постарайтесь отвечать быстро, если не хотите, чтобы слушание затянулось до утра. Киев поёжился, бросая на дика на жалкий взгляд, тот надменно вскинул подбородок. Как скажете. А дальше уже дракон показал своё умение. Он так искусно задавал вопросы Кифу и Галендану, заставляя обоих отвечать, что клятва верности хоть и окрашивала порой запястья юнца в багровый цвет, всё же не вскипетила ему кровь. Зато всем присутствующим стало ясно, именно Дикан нанял студентов разгромить лабораторию профессора, украсть знаменитый рецепт и сделать нечто такое, от чего Марсель де Рельон мог умереть. Дракон не плёл сладкую паутину, как эльф, он врубал в сознание комиссии твёрдые факты. Сговор был, был. Лабораторию разгромили, разгромили, известному жителю Новой башни нанесли ущерб, нанесли, и все ниточки ведут к Галендану. Итак, многоуважаемые члены комиссии, дракон подвёл итог допроса. Я прошу вас отметить, что все совершённые преступления не были результатом спонтанного решения или опьянения». Этот несчастный юноша и его погибшие товарищи были вовлечены в преступный сговор с представителем Светлого леса. Их молчание обеспечивало клятва на крови, запрещённая во всех цивилизованных странах. И как представитель обвинения Новой Башни, я требую наказания не для этого мальчишки, а для того, кто посягнул на честь города и жизнь его обитателя. Тут Уришар ткнул рукой в сторону Галиндана. Это стало последней каплей в и без того переполненной чаше терпения надменного эльфа. По Повозмущённому укоризненным взглядом сородичей и зрителей декан не выдержал, шевельнул пальцами, и ветвистая зелёная молния понеслась в сторону перепуганного кифа. К счастью для трясущегося от ужаса студента, круг правды защищал тех, кто в нём находился, даже от других свидетелей. Вокруг парнишки моментально выросла полупрозрачная стена и поглотила атакующее заклинание. Эльфийская магия растеклась по ней, вспыхнув зелёным сиянием. Это видели и ощущали все, кто был в зале. Даже старый тролль в последнем ряду вздрогнул и прошамкал сидящему рядом внуку. "Никак эльфы напали?" "Нет, нет, дедушка", заверил его зелёный мальчишка. "Всё хорошо". "Что и требовалось доказать", проговорил Уришар, хищно глядя на побледневшего Галендана. Вы сами подписали себе приговор. Прошу господ присяжных решить, какое наказание Новая Башня вынесет господину Лаусею Люгалендану. Я требую полной конфискации имущества, лишения магических сил на сто лет и заменить тюремный срок отработкой на благо драконии. Лаусель побледнел еще больше, приобретая зеленоватый оттенок. С его губ сорвалось проклятие. Эльф дернулся, создавая еще одно заклинание, почти утратив рассудок от бешенства, он швырнул его в Уришара но не успел. Судья Броудерхайм стукнул своим молоточком, и по залу пошла вибрация. Задрожали пол, стены и даже потолок. А затем в центре купола сконцентрировалась тяжелая гномья магия и в одно мгновение сковала Галенда по рукам и ногам. "Побуянил, и хватит", проворчал судья, почёсывая бороду. Господа присяжные, голосуйте, а то я решил, что Светлейший Владыка Эльфов официально объявил нам войну и сообщу об этом владычице Неба. Давненько она не хозяйничала в ваших лесах. В зале на миг повисла гробовая тишина, но вот в ложе присяжных первыми отмерли эльфы. Теперь они смотрели на Лаусиэля с жалостью и презрением, хотя ещё несколько минут назад каждый из них готов был защищать своего соотечественника. но не теперь. Когда он проиграл и едва не подставил весь Светлый лес. Через несколько минут всё было закончено. Судье поднесли плотный чёрный конверт. Не торопясь, он сломал печать, вынул лист тонкой веленевой бумаги и зачитал вердикт. Суд присяжных просит заменить отработку вечным изгнанием из города и, соответственно, из академии. Броудерхайм широко зевнул. Что ж, я согласен. Мне очень-то хочется кормить этого баламута за казённый счёт. И также, как его предки опускали каменные молоты на головы врагов, он опустил судейскую печать на приговор, подтверждая его. Когда Галиндана выводили из зала суда, он метнул злобный взгляд на лужу свидетелей. Мне его дожежало сказала Кира, оценив стеклянные взоры других эльфов. Они смотрели сквозь приговорённого, словно в один момент вычеркнули бывшего декана из списка живых. Столько усилий, чтобы обогатиться за чужой счёт, построить карьеру, получить славу и всё впустую. Надеюсь, он найдёт, куда применить свои способности. Алистер загадочно улыбнулся. Уверен, мы ещё не скоро услышим о нём, леди Донкор. Эльфы не прощают проигрыша, даже своим. Сегодня Кирр впервые предстояло ночевать не в доме профессора, а в гостиничном номере, который она сняла, отклонив любезное предложение вампира и префекта. "Жаль, жаль", вздохнул Алистер, незаметно оттирая плечом Марселя и становясь рядом с девушкой. "Ещё не поздно передумать, Беленда очень обрадуется вашему визиту". "Простите, но мне нужно побыть одной", отрезала девушка. Нацепив вежливую улыбку, она села в кабрялет. Напротив пристроились Алистер и Марсель. Оба мужчины явно чувствовали себя соперниками, что прослеживалось в их взглядах, которые они нет-нет да бросали скосо друг на друга. Предмет соперничества пока что вслух не обсуждался, но и без слов было ясно, в чём дело, точнее, в ком. Небога раздора нервно морщила лоб и вздыхала, поглядывая по сторонам, пока впереди не показался полускрытый созный фасад гостиницы. Кабриолет остановился напротив крыльца. Марсель поднялся, но уважаемого профессора алхимии снова опередил вампир. Ловко соскочив на землю, он протянул руку девушке. "Прошу". Кира без задней мысли воспользовалась его помощью. Уже стоя на твердой земле, услышала позади тихий вздох, оглянулась и бросила на профессора встревоженный взгляд. "Что-то не так?" По губам Марселя скользнула улыбка. Тот же вопрос я хотел задать вам, леди Лоретта. Ещё никогда не видел вас такой задумчивой. Скажите, что вас тревожит? Она покачала головой. Просто устала, сегодня был очень насыщенный день. Вот отдохну, и всё будет по-прежнему. Кира заставила себя улыбнуться, но улыбка вышла зажатой и жалкой. Попав в номер и намеринка упала на кровать и устремила глаза в потолок. Вот и всё. Профессор Найден и обелен, его репутация восстановлена, обвинения в контрабанде крови метаморфов сняты, преступник наказан. Ее миссия здесь закончилась, но на душе почему-то легче не стало, наоборот. В последние дни появилась смутная тревога. Кира думала, что это из-за суда, но почему же и сейчас предчувствие беды не оставляет ее? А еще, пока ехали к гостинице, она вдруг почувствовала те странные мурашки, которые предвещают смену личины, и перепугалась. Кира со страхом ждала, что лицо Ларетты вот-вот стечёт с неё, как подтаявшее мороженое, пока оно крепко держится, но однажды это случится. Что же дальше? прошептала она в тишину, подёрнув себя за медовый локон. Что мне делать теперь? здравый смысл подсказывал: бежать, срочно бежать из этого города, вот прямо сейчас. Но в доме Рильёна остался кулон с Джини и котята, а ещё Марсель И сейчас она даже под страхом смерти не могла бы признаться, кто из них ей дороже всего.